Глава десятая Том проснулся еще до восьми и сразу спустился в сад. Форзицию, о которой он беспокоился, поливали достаточно. По крайней мере, вид у нее был здоровый. Судя по сухим цветкам роз возле компостной кучи, Анри сюда наведывался. Да ничего ужасного за два дня с садом случиться и не могло, разве что внезапный град побил бы листья. «Месье Тома, бонжур!» Мадам Аннет выглянула из французского окна, выходящего на террасу. Без сомнения, черный кофе для него был готов. Том рысью побежал в дом. «Я не ожидала, что вы так рано проснетесь, месье», — покачала головой мадам Аннет, наливая ему кофе. «Поднос с кофейником уже стоял в гостиной. Признаться, я тоже». Том сел на диван. «Теперь вы должны рассказать мне все новости. Присаживайтесь, мадам». Мадам Аннет удивилась. «Месье, но я еще не сходила за хлебом. Купите его у булочника, который проезжает мимо нас на фургоне и каждый раз истошно сигналит», — улыбнулся Том. Он сам неоднократно наблюдал, как хлебный фургон сигналил у дороги, и женщины в домашних халатах сбегались к нему за буханками. «Но здесь не останавливается, потому что...» «Вы правы, мадам. Но вряд ли в пекарне закончится хлеб за те две минуты, которые вы потратите на меня». Конечно, мадам Аннет предпочитала покупать хлеб в пекарне, потому что встречала там подруг, и они могли всласть посплетничать. Все ли было тихо? Он знал, что этот вопрос заставит экономку сосредоточиться и вспомнить что-нибудь необычное. «Разок заходил месье Анри. Был здесь недолго, меньше часа. Никто больше не пытался фотографировать Бель-Омбр», — поинтересовался Том с улыбкой. Мадам Аннет покачала головой и сложила руки под грудью. «Нет, но моя подруга Ивон рассказала, что мадам Пришар так кажется. Причерт, что-то в этом роде. Так вот, когда она идет за покупками, у нее лицо залито слезами. Слезами! Вы можете такое представить?» «Да что вы говорите?» — поразился Том. «Слезы!» «А ее мужа сейчас нет дома. Он уехал». Мадам Аннет объявила об этом с таким торжеством, словно он бросил жену и сбежал. Возможно, он уехал в командировку. Мадам Причард обзавелась друзьями в городе. Мадам Аннет на мгновение заколебалась. «Вряд ли. И у нее очень печальный вид, месье. Я могу сварить для вас яйцо смятку когда вернусь из пекарни. Хотите?» Том согласился. Он был голоден, и ничто не могло удержать мадам Аннет от похода в булочную. Она отправилась на кухню, но вернулась с полпути. «Ох, чуть не забыла. Звонил месье Клек» вчера, кажется». «Спасибо. Он просил что-нибудь передать?» «Только привет». «Значит, мадам Причард плакала. Очередное театральное представление», — подумал Том. «Возможно, исключительно для собственного развлечения». Он встал из-за стола и пошел на кухню. Когда мадам Аннет вышла из своей комнаты с маленькой дамской сумочкой и сняла с крючка корзину для продуктов, Том обратился к ней почти сурово. «Мадам Аннет...» Прошу вас, никому не говорите, что я дома, или... Вернее, что был дома, потому что сегодня я опять уеду. Увы, дела ждут, так что не покупайте ничего лишнего. Я обязательно расскажу вам все в подробностях, но позже». В 9 Том позвонил в туристическое агентство в Фонтенбло и заказал билет до Лондона и обратно с открытой датой возвращения и с вылетом сегодня в час пополудни из Парижа. Он упаковал чемодан, как обычно, но добавил пару рубашек из немнущейся ткани. Мадам Аннет, Том строго-настрого наказал не упоминать о его возвращении. «Если кто-нибудь позвонит, отвечайте, что я еще в Марокко с мадам Элоизой. Договорились? Я вернусь, не успеете глазом моргнуть. Может, завтра, может, послезавтра. Нет-нет, завтра я обязательно вам позвоню». Том сообщил мадам Аннет, что едет в Лондон, но не сказал, у кого остановится. Он также не оставил инструкции на случай, если позвонит Элоиза, просто решил, что звонить она не станет. Марокканская телефонная связь весьма обескураживала новичков. Затем он поднялся в спальню и позвонил Эду Бенбери. Хотя мадам Аннет так и не освоила английский, некоторые беседы Том предпочитал вести за закрытой дверью. Он сообщил Эду, когда прилетит, и что около трех дня надеется быть уже у него, если его это не стеснит». Эд уверил его, что проблем не возникнет. Том еще раз уточнил адрес в Ковент-Гардене. «И еще, мы не должны выпускать из вида Цинтию. Необходимо выяснить, чем она сейчас занимается», — сказал Том. «Нужно, чтобы кто-то шпионил за ней. Нам необходим крот. Подумай об этом». «Ладно, Эд, с нетерпением ожидаю нашу встречу. Привезти что-нибудь от лягушатников?» «Ммм, бутылку Перно из Дьюти-Фри. Считай, она у тебя». «Обьенту!» Том уже спускался по лестнице с чемоданом, когда раздался телефонный звонок. Он бросился к телефону, надеясь, что это Элоиза. Но звонила Аньес Гре. «Том, раз уж ты один, я подумала, что было бы неплохо, если бы ты пришел к нам на ужин. Правда, дети сейчас дома, и я кормлю их раньше». «Спасибо, дорогая Аньес», — ответил Том по-французски. «К сожалению, мне снова нужно уезжать. Да, сегодня. Я как раз сейчас хотел вызвать такси». Такая жалость. «Такси куда? Я собиралась сегодня в Фонтенбло за покупками. Могу тебя подбросить, если нам по пути». Тому это подходило как нельзя лучше, и долго уговаривать его не пришлось. Аньес примчалась, не прошло и десяти минут. Не успел Том попрощаться с мадам Аннет, как фургон Аньес уже затормозил у ворот Бель-Омбр. Еще минута, и они тронулись в путь. «И куда же ты летишь на этот раз?» Аниес взглянула на него с улыбкой, словно таких непосед, как он, свет не видывал. «В Лондон небольшое дельце. Кстати, да, Тома, я был бы благодарен, если бы ты никому не рассказывала, что я ночевал сегодня дома, и что я уехал в Лондон на пару дней. Не то чтобы это важно или кому-то интересно, но я чувствую себя виноватым, что оставил в Марокко Элоизу, пусть даже она там с лучшей подругой Наэль. Ты встречалась с Наэль Хаслер?» «Да, кажется, раза два. Скорее всего, через несколько дней я вернусь в Касабланку». Том продолжал нарочито обеспеченным тоном. «А известно ли тебе, что у этой чудной мадам Притчард последнее время постоянно глаза на мокром месте? Мне об этом донесла моя вечерняя шпионка мадам Аннет. Постоянно плачет? Из-за чего?» «Понятия не имею. Том не хотел говорить, что месье Притчард в данный момент находится за границей». Мадам Дженнис Притчард, должно быть, действительно не очень-то общалась с соседями, если Аньес не заметила отсутствие ее мужа. Все же странно идти в булочную, размазывая по щекам слезы. Странно и грустно. Аньес высадила Тома, где ему захотелось, у «Черного орла». Партье, сбежавший по ступенькам Тому навстречу, мог не знать его в лицо, поскольку Том бывал только в ресторане или баре отеля — но он взялся вызвать такси до аэропорта, за что и получил свои чаевые. Несколько часов пролетели незаметно, и вот Том уже мчался в другом такси, теперь по левой полосе дороги, прямиком в Лондон. В ногах у него стоял полиэтиленовый пакет с бутылкой перно для Эда и блоком галуаз. Мимо окон пролетали фабрики из красного кирпича, склады, огромные рекламные щиты — Обыденные вещи, никак не связанные с ощущением того вольного братства, какое возникало у Тома, когда он навещал своих лондонских приятелей. В небольшом ящичке своего корабельного сундука, предназначенном для иностранной валюты, он нашел конверт с надписью «Великобритания», в котором оказалось больше двухсот фунтов наличными и несколько дорожных чеков, так что деньги у него были. «Когда поедете через Севен Дайлс, смотрите в оба», — предупредил водителя Том. Эд Бенбери говорил ему, что если таксист пропустит нужный поворот, плутать им придется долго. Старый, но недавно отремонтированный многоквартирный дом Эда находился на Бетфорд-Берри-стрит. Улица показалась Тому довольно живописной, хоть и несколько старомодной. Эд дожидался его дома, как и обещал, и тут же открыл дверь, услышав его голос в трубке домофона. В этот самый момент раздался такой мощный удар грома, что Том вздрогнул — А когда он закрывал вторую дверь, за его спиной разверзлись хляби небесные. «Лифта нет!» — крикнул Эд сверху, перегнувшись через перила и заспешил вниз. «Третий этаж!» «Привет, Эд!» — отозвался Том в полголоса. Он терпеть не мог кричать, когда на каждом этаже его могли слышать по две квартиры. Эд взял у Тома пакет с подарками. Том огляделся. Деревянные лестничные перила были прекрасно отполированы, стены радовали глаз свежей побелкой и гармонировали с новеньким темно-синим ковровым покрытием. В квартире Эда тоже было чистенько и опрятно. Эд заварил чай. Он объяснил, что всегда пьет чай в это время. «Ты говорил с Джеффом?» — спросил Том. «О, да! Он непременно хочет тебя увидеть. Может, сегодня вечером мы соберемся?» «Я обещал, что позвоню, когда ты приедешь». Чая не пили в комнате, которой предстояло стать спальней Тома. Это было что-то вроде гостиной, переделанной в библиотеку, в которой стоял диван, сооруженный из двуспальной кровати и нескольких подушек. Том рассказал Эду о появлении в Танжере Дэвида Причарда и об их встрече, в результате которой Причард остался лежать без сознания на каменном полу Лахафы. «С тех пор я его не видел», — продолжал Том. «Моя жена все еще в Марокко со своей парижской подругой, Наэль Хаслер. Насколько мне известно, они собираются в Касабланку. Мне бы не хотелось подвергать опасности жену, однако я уверен, что Причард не собирается причинять вред конкретно ей. Он охотится за мной. Хотя кто разберет, что в голове у этого ублюдка?» Том прихлебывал из чашки восхитительно заваренный Эрл Грей. «Причард вполне может быть чокнутым, это понятно». Но меня интересует, что он выяснил у Цинтии греднер Есть какие-нибудь новости? Что насчет посредника, приятеля цинти с которым говорил Притчард? Мы узнали его имя. Джордж Бентон. Джефф выяснил, хотя это было нелегко. Пришлось расспрашивать людей, показывать фото, а ведь самого Джеффа на той вечеринке даже не было. В глазах Тома вспыхнул интерес. А это точно его имя? Он из Лондона? В имени мы уверены. Эд скрестил длинные ноги и нахмурился. «Осталось найти адрес. В телефонном справочнике три Бентона показались нам подходящими. Вообще-то Бентонов там пруд-пруди. Есть даже несколько Джей Бентонов. Не обзванивать же их всех, спрашивая, знакомы ли они с Цинтией?» «Идея действительно не блестящая», — согласился Том. «Меня интересует, как далеко Цинтия может зайти. Общаются ли они с Причердом на самом деле? Ко мне она испытывает лютую ненависть». Тома передернула, как от озноба. «Небось, только и мечтает, как ударить меня побольнее. Но если она решит разоблачить махинации с картинами, ей придется назвать точную дату, когда появилась первая фальшивка». Тут Том почти перешел на шепот. «А значит, она предаст свою великую любовь, Бернарда Тавца. Держу пари, этого она не хочет. Но любое пари можно проиграть». Том откинулся на спинку кресла, хотя все еще оставался напряженным. «Нам остается только надеяться и молиться. Я не видел Цинтию несколько лет, и за это время ее чувства к Бернарду могли остыть. Даже если они остыли лишь слегка, этого может быть достаточно, чтобы желание мести пересилило». Том сделал паузу, наблюдая за выражением лица Эда. «Почему ты говоришь о месте только тебе, Том? Она ударит и по нам тоже» кто писал статьи в газеты с фотографиями Дервата и его картин, еще тех старых, усмехнувшись уточнил Эд, зная, что Дервот мертв, мы с Джеффом. Том бросил на приятеля внимательный взгляд. Потому что Цинтии известно, что именно я втравил Бернарда в это дело. Ваши статьи появились позже. Бернард рассказал обо всем Цинтии, и они начали ссориться. Точно, так оно и было. Эд, Джефф и Бернард в особенности Бернард, дружили с художником Дерватом. Когда у Дервата началась депрессия, он уехал в Грецию и утонул на одном из греческих островов. Его лондонские друзья были потрясены, тем более что Дерват словно растворился в воздухе. Тело так и не нашли. Дервату было около сорока, он лишь недавно обрел славу крупного живописца, и, по общему мнению, его лучшие работы были еще впереди. Тому пришла в голову идея использовать способности Бернарда Тавца, начинающего художника, чтобы писать картины под Дервата и выдавать их за подлинники. «Почему ты улыбаешься?» — спросил Тома Эд. Представил себя на исповеди. «Наверняка священник предложил бы мне изложить все это на бумаге». Эд расхохотался, запрокинув голову. «Нет, он сказал бы, что ты все сочинил». «Нет», — смеясь, возразил Том, — «он сказал бы». В соседней комнате зазвонил телефон. Извини, Том, я ждал этого звонка. Эд выскочил из комнаты. Пока он отсутствовал, Том разглядывал книги в библиотеке. Множество книг в твердом переплете и в мягких обложках теснились на стеллажах, занимающих две стены от пола до потолка. Том Шарп и Мюриел Спарк тут стояли почти бок о бок. С тех пор, как Том гостил у Эда последний раз, тот успел обзавестись вполне приличной мебелью. «Откуда он родом? Из Хоува?» Том подумал об Элоизе. «Что она сейчас делает?» «В Марокко уже почти четыре вечера. Чем скорее она уедет из Танжера в Касабланку, тем лучше». «Все в порядке». Эд вернулся, на ходу натягивая красный свитер поверх рубашки. «Я отменил пару маловажных встреч и теперь свободен до конца дня». «Тогда сходим в Бакмастер». Том поднялся на ноги. «Когда галерея закрывается?» половине шестого? В шесть? В шесть, насколько я помню. Сейчас я только уберу в холодильник молоко. С остальным ничего не случится. Если хочешь что-нибудь повесить на вешалку, в шкафу с левой стороны осталось место. Я повесил запасные брюки на спинку стула. Пока сойдет и так. Давай поторопимся. В прихожей Эд надел плащ и повернулся к Тому. «Ты собирался поговорить о двух вещах. Что насчет Цинтии?» «Ах да». Том начал застегивать тренч. Хотел поделиться кое-какими размышлениями. С Инти, разумеется, известно, что труп, который я кремировал, принадлежит Бернарду, а не Дервату. В общем, ты сам это знаешь. И с ее точки зрения я еще раз надругался над Бернардом, присвоив его телу чужое имя. Но знаешь, Том, за все эти годы она не сказала нам ни слова, ни мне, ни Джеффу. Она просто игнорирует нас. Но и мы к ней не лезем». «У нее никогда не было возможности, которые ей сейчас предоставил Дэвид Притчард», — возразил Том. «Этот полоумный садист, обожающий совать нос в чужие дела. Как ты не понимаешь, она запросто может использовать его в своих интересах. Что она и делает». Такси привезло их на олд бонд стрит прямо к светящейся приглушенным светом витрине галереи с благородной отделкой из меди и темного дерева. Том заметил, что у резной двери... До сих пор та же самая до блеска отполированная медная ручка. По краям огромной старинной картины в витрине стояли две катки с пальмами и не давали заглянуть внутрь. Управляющий, молодой человек лет 30 по имени Ник Холл, о котором Тому уже рассказывали, разговаривал с каким-то пожилым джентльменом. Ник был крепкого сложения, черноволос и, по-видимому, имел привычку скрещивать руки на груди. Том заметил, что на стенах развешена довольно посредственная современная живопись, причем не одного художника, а скорее трех-четырех. Том с Эдом встали в сторонке, дожидаясь, пока Ник закончит разговор. Наконец Ник вручил пожилому джентльмену визитную карточку, и тот откланялся. Других посетителей в галерее не было. «Мистер Бенбери, добрый день!» Ник двинулся им навстречу, широко улыбаясь. На первый взгляд он производил впечатление прямодушного человека, и, судя по радостному приветствию, они с Эдом поддерживали хорошие отношения. «Привет, Ник! Позволь представить тебе моего друга, Том Рипли, Ник Холл». «Приятно познакомиться, сэр», — Ник улыбнулся Тому. Он не протянул руки, но отвесил легкий поклон. «Мистер Рипли приехал всего на несколько дней и хотел бы осмотреться здесь, познакомиться с вами и, возможно, присмотреть для себя парочку картин». Эд вёл себя непринужденно, и Том старался попадать ему в тон. Видимо, Ник никогда раньше о нем не слышал. «Отлично». Такое положение дел устраивало Тома куда больше, и было гораздо безопаснее, чем прошлая ситуация с Леонардом, тогдашним управляющим, который был в курсе перевоплощения Тома в Дервата и сам проводил пресс конференцию в служебной комнате. Том с Эдом прошли в соседний зал, выставочных залов в галерее было всего два, и принялись разглядывать развешенные по стенам пейзажи в стиле коро. Несколько полотен стояли в углу, прислоненные к стене. Том знал, что еще больше пылится в служебной комнате за обшарпанной белой дверью, где когда-то проходила пресс-конференция, а точнее даже две с ним самим в роли художника Дервота. Пользуясь тем, что Ник не мог их слышать, Том попросил Эда осторожно разузнать у него, не спрашивал ли кто-то на днях о Дервоте. «И еще я бы хотел взглянуть на книгу посетителей, проверить, кто там расписывался в последнее время». Том подумал, что это как раз в духе Дэвида Притчарда оставить здесь свою метку. «Во всяком случае, владельцем Бакмастерской галереи, я имею в виду тебя и Джеффа, известно, что меня интересует дерват насыпа. это позвал Ника. «В данный момент я могу вам показать шесть дерватов, сэр». Ник одернул полы практичного серого пиджака и расправил плечи, словно предвкушая крупную сделку. «Конечно, теперь я припоминаю ваше имя». «Пройдемте туда, пожалуйста». Ник расставил картины на стульях, прислонив к спинкам. Все полотна были работы Бернарда Тавца. Две том отлично помнил. Четыре видел впервые. Больше всему ему понравилось «Кошка в полдень». Почти абстрактная работа в теплых красновато-коричневых тонах, обнаружить на которой рыжевато-белую спящую кошку удавалось не сразу. Затем «Вокзал в нигде». Прелестная композиция из голубых, коричневых и желтых пятен, с белесой глыбой на заднем плане, вероятно обозначающий железнодорожный вокзал. И, наконец, двойной портрет «Сестры в ссоре». Типичный дерват, хотя, судя по дате, написан Бернардом Тавцем. Две женщины с разверстыми ртами в гневе уставились друг на друга. Дерватовские множественные очертания силуэтов порождали иллюзию движения – Даже крика, а динамичные красные штрихи, излюбленный прием дервата, взятый на вооружение Бернардом, намекал на гнев и на расцарапанную в кровь кожу. «Сколько вы хотите за эту картину?» «Сестры стоят где-то около трехсот тысяч, сэр. Я могу проверить. Если вы решите ее купить, я должен буду заранее уведомить еще пару человек. Эта картина довольно известна». Ник снова улыбнулся. Том не хотел бы, чтобы эта картина висела у него дома. Он спросил цену просто так, из любопытства. «А сколько стоит кошка?» «Немного больше. Это тоже известная картина. У нас есть на нее покупатели». Том и Эд обменялись взглядами. «Ты наконец-то запомнил цены, Ник?» Добродушно заметил Эд. «Очень хорошо». «Да, сэр. Спасибо, сэр». «А часто интересуется дерватом?» спросил Том. «Мм...» «Не очень. Это дорогой художник. Его картины — предмет нашей особой гордости». «Самая крупная жемчужина в нашем ожерелье», — добавил Эд. «Сюда заходят даже люди из стейт и Сотбис, посмотреть, что новенького нам принесли для перепродажи. Но нам здесь аукционисты не нужны». Том подозревал, что Бакмастерская галерея проводит аукционы в своем стиле, просто уведомляя потенциальных покупателей. Ему нравилось, что Эд Бенбери свободно говорит в присутствии Ника Холла. Это создавало впечатление, что Эд и Том – старые друзья, арт-диллер и клиент. Немного странно было называть Эда и Джеффа арт-диллерами, хотя они действительно выбирали картины для продажи, а также устраивали выставки художников, которых считали перспективными – Том знал, что их решения часто основывались на конъюнктуре рынка или прихотях моды, но они были достаточно удачны, и это позволяло не только оплачивать аренду помещения на Олд бонд стрит но и получать неплохую прибыль. «Как я понимаю, — сказал он Нику, — на чердаках больше не находят новых картин Дервата». «На чердаках? Нет. Это... Это вряд ли возможно, сэр». «За последний год, если не больше, не обнаружили даже новых эскизов?» Том задумчиво кивнул. «Мне нравится кошка. Я подумаю, могу ли себе ее позволить?» «У вас уже есть...» — Ник наморщил лоб, видимо, напрягая память. «Две», — кивнул Том. «Мужчина в кресле, моя любимая, и красные стулья». «Да, сэр, я уверен, что это зафиксировано в наших ведомостях». Было не похоже, что Нику известно о разном авторстве этих полотен. Мужчина в кресле был подделкой, тогда как красные стулья — подлинником. «Кажется, нам пора», — сказал Эду Том, словно у них где-то была назначена встреча, и обратился к Нику. «У вас есть гостевая книга?» «Да, конечно, сэр. Она лежит на столике». Ник проводил их к столику у входной двери, на котором лежал увесистый фолиант, и открыл его на последней заполненной странице. «А вот и ручка!» Том склонился над книгой, вертя в пальцах перо. Неразборчиво нацарапанные фамилии, фамилии, «Шоукросс» или что-то вроде «Хантер», «Форстер». Некоторые посетители оставили адреса, большинство — нет. На всякий случай он заглянул на предыдущую страницу. Имени Причарда не было. По крайней мере, в течение года он здесь не расписывался. Том написал свое имя, но адреса не указал. Просто Томас П. Рипли. И дата. Через несколько минут Том с Эдом уже шли по тротуару под моросящим дождем. «Я несказанно рад, что этот парень, как его, Штойерман, не выставлен», — ухмыльнулся Том. «Но, учитывая стенания и вопли, которыми ты изводил нас из Франции», «И правильно делал». Они остановились на стоянке такси. Несколько лет назад Эд или Джефф, Тому не хотелось обвинять кого-то из них персонально, в общем, кто-то из них обнаружил художника по имени Штойерман. Им показалось, что он мог бы вполне сносно имитировать дервото. Сносно? Даже сейчас Том почувствовал, как под плащом напряглось тело. Если бы в Бакмастерской галерее под видом Дервото стали продавать Штойермана, Ее бы ожидал финансовый крах. Том понял это сразу, как только увидел цветные слайды Штойрмановской продукции, которые прислали из галереи. Или откуда-то еще. Неважно. Где-то он видел эти слайды, и они были отвратительны. Эд вступил на проезжую часть, энергично махая рукой. В этот час и в такую погоду поймать такси было непросто. «О чем вы договорились с Джеффом?» — крикнул ему Том. «Он придет ко мне домой около семи!» О, едет, едет! Такси было свободно, на крыше светился благословенный желтый огонек. Мне было приятно снова увидеть наших дерватов, сказал Том, улыбаясь от удовольствия. Или, может, назвать их тавцами. Его голос стал мягким, как шелк. И я придумал решение проблемы. Затруднение с Цинтией. Даже не знаю, как это назвать. Какое решение? Просто позвоню ей. И распрошу, например, спрошу, поддерживает ли она связь с миссис Мерчисон или с Дэвидом Притчардом, представлюсь французским полицейским, сделаем это из твоего дома, если ты не возражаешь. О, конечно, нет, воскликнул Эд, пораженный простотой решения. Номер Цинти у тебя есть, тут никаких проблем не возникнет. Он есть в телефонной книге. Цинтия теперь живет не в Бейсвотере, а в Челси, кажется.